триста восемьдесят с е ь июль д в а д ц а т узор духа в пространстве, оставляемый им на протяжении долгих тысячелетий, является бой рекорды п р о й д е н н о й им жизни во всех мирах. В доме отца о б и т е л е й много, и каждый может у к р а с т ь он в процессе своего восхождения к свету каждую честь, которую проходит. Рекорды пространства не стираемы. Забота о том, что были прекрасны они. И в жизни земной одни украшают ее, внося в нее свет, другие обезображивают, отемняют. Но плоды этих деяний остаются человеком навсегда. Результаты своих накоплений он носит с собой в ауре своей, от них никуда не уйти. Строящий на красоте строит жизнь в гармонии с космическим законом. Строящий на красоте оправдан. Красота и свет не отделимы друг от друга. По этому признаку безошибочно определяется путь восходящий, красотой идущий будет спасен.